В самом деле, разве государство беднеет, если повесть Достоевского попадет к читателям не из архива, а из частных рук? Читателю все равно, государству тоже. Зато спасут мальчика, который сейчас дожидается решения своей участи в швейцарской больнице. Зато не напрасно будут муки и жертвы замечательной девушки, которая, может быть, одна такая на всем свете и есть. А свой гонорар полмиллиона рублей можно отдать в Российский фонд помощи. Хорошая организация, больным детям помогает. Перебьемся как-нибудь без аквариума с акулой. В общем, трудно оставаться англичанином, если живешь в России.